Глава сорок вторая. Уф, ну, наконец-то. Продираясь через этот бесконечный лес, цепляясь за траву, спотыкаясь на ямах, я уже думал, что эта дорога действительно ведет нас куда-то в никуда. Наконец-то мы пришли. Раздвинув руками высокий кустарник, отодвинув в сторону растущей прямо на его теле цветы, я и вся моя братья медленно вышли из леса на широкую и просторную поляну. Впервые за последние дни посмотрев на небо, так как за деревьями его никогда не было видно, и впервые за последние дни увидев хоть что-то, кроме окружающего нас леса. Там, вдалеке, практически у самого горизонта, к небу тянулась огромная стена. До нее все еще было переть и переть, она казалась такой маленькой, но все мы понимали, это обман. На самом деле она просто огромна, а мы еще не приблизились к ней достаточно близко, но мы уже видели цель нашего небольшого, но очень изматывающего путешествия. Все это время мы шли по лесу, и если видели эту великую стену, то она везде была сплошным, перекрывающим границу монолитом. Везде, кроме этого участка, отчетливо открывшегося нам и позволяющего рассмотреть себя во всех деталях с этой небольшой поляны. Когда-то давно здесь что-то случилось, и огромный участок стены просто осел под землю и осыпался, оставив за собой широкий пролом, широкая зияющая брешь всем своим видом, напоминающая врата между двумя мирами. Где-то там за ними уже известны нам человеческие земли, простые дороги, известные противники и самый короткий путь домой. Вот только... Посмотрев на эту брешь, мне стало как-то совсем не по себе. Обернувшись назад и посмотрев на своих сородичей, которые тоже принялись на эту поляну вылезать, я вдруг подумал. Мы проделали такой огромный путь, сунулись в шахты, сражались под землей, бежали в лес, снова сражались и снова бежали, и как-то все это получается зазря. Все так устали. Много кто был ранен, и даже не раз. Кто-то вообще сдох и прокутил все веселье, всю дорогу в катавалке катаясь. Ну а что в итоге? Две союзные расы нашего неизбежного врага из враждебных стали к нам крайне агрессивны. Мы не устранили угрозы, напротив, сильно обострили конфликт. Мы не создали ничего нового, не стали сильнее, хотя... Убийство дракона принесло свои плоды, но это получается все как-то это глупо. Снова бежать и все за зря. Очень не хочется оставлять здесь все как есть. Несколько раз продолжительно вздохнув, я заметил, что уставшие гоблины уже давно расселись по поляне, приводят дух. Решив, что это неплохо, я перевел взгляд на маленькую девочку все это время молча показывающую путь. После того сражения она вообще ни о чем не говорила. Сидя на моем плече и обхватив руками колени, она несколько раз с него едва не свалилась, но все равно не проронила ни звука. Насколько я помню, ее работой было проводить нас до выхода из леса, чтобы мы тут не потерялись. Сейчас мы уже у цели. Мы видим искомые ворота, мы можем дальше двигаться самостоятельно. Она тоже это знает, но лишь посмотрев вперед на макушки деревьев и на виднеющийся над ними брешь, она просто опустила голову и снова закрылась от всего мира обеими руками, ничего не говоря не жалуясь, но и не стремясь куда-то уходить. Понаблюдав за своими парнями и тут же приметив, что они начали обдирать какой-то куст с фиолетовыми ягодами, Я на правах сильного распихал всю очередь и нахапал себе целую жменю. Отошел в сторону и просто сел под небольшое дерево на краю поляны. Закрыл глаза, безмятежно закинув в рот эту фиолетовую ягоду. Вкусная. Немного кислая, но все еще необычайно приятная штука. Такая же, как и множество ягод, которые я в этом лесу видел и пробовал. Я... глупая, да? Медленно отложив в сторону несколько ягод, я открыл глаза, встретившись взглядом с абсолютно потерянным маленьким цветочком. Почему ты так решила? Улыбнулся я. Еще сильнее обхватив свои колени и буквально утопив в них свое личико, крохотное божество негромко всхлипнуло. Я старалась, чтобы никто не пострадал, сказала она совсем тихо. Провести вас через лес и всё, Это ведь было так просто. Но даже с этим я не смогла справиться. — Почему? — переспросил я. — Мы на месте, и ты отлично с этим справилась. — Я испугалась, — сказала маленькая девочка, все так же не поднимая взгляд. — Когда вы сражались? Я так испугалась. А потом... Она хотела что-то сказать, но тут же себя остановила. — Я бесполезна. Даже с такой работой не смогла справиться». «Да что случилось?» — спросил я немного повышенным тоном. «Я так испугалась, что ослабила контроль», — ответила она самуничижительным тоном. «Всего на секунду забылось. Они тут же проникли в лес и идут за вами». «Кто?» — еще громче спросил я. «Гномы!» «Обалдеть!» «Они что, через твою блокаду пробились?» Шокированно переспросил я. «Ну...» Жалобно застонала та вместо вразумительного ответа. «А «Да эти ублюдки очень настойчивы», прошептал я сам себе. «Неужели мы правда их так сильно задели?» «Я ведь всего на секунду засомневалась. И вот...» Вновь всхлипнула эта девочка. «Все снова так запуталось». Все снова хотят драться. «Дела...» Задумчиво почесав подбородок, я подумал, что ответ «пусть подерутся, если им так хочется», будет немного неуместен. Все-таки эти кротышки сюда именно из-за нас полезли. «Она... снова меня зовет», — тихо сказала маленький цветочек, а затем поджала под себя ножки и тихонько вздрогнула, словно одни эти слова сделали ей больно. «Разве ты не рада?» «Почему-то я уверен, что случись это еще несколько недель назад, и наивная хрен знает сколько тысячелетняя девчонка тут же попобежала к ней, но...» «Нет», — прошептала она, снова сжавшись в крохотный комок. «Я не хочу идти. Я не хочу сражаться». «Тогда, может, оставишь все как есть?» Глупо улыбнулся я. «Ууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу Конечно, она тут же снова начала хныкать. Выглянула из-за своего панциря лишь краем глаз, с мольбой о взгляде, посмотрев на меня. «Вы ведь уйдете, а я...» «А ты?» — переспросил я с теплом в голосе. «А мне... Что мне делать?» «Блин...» Смотря на эти глазки у меня в голове, тут же всплыл образ одной резной фигурки. «Вы правда похожи», — выдохнул я, признавая поражение. «Что одна на меня всю ответственность скинула, что другая...» «Ладно». Закинув в рот пригоршню оставшихся ягод, я поднялся с земли, медленно кинув взглядом развалившихся на земле гоблинов, заложил два пальца в рот и, набрав полный легкий воздуха, свистнул, что есть силы. «Внимание всем!» Крикнул я, поднимая руку и привлекая внимание, а затем, развернувшись на месте, направился прямо в чащу леса, откуда совсем недавно и пришел. Мы идем обратно, возвращаемся. «Э -э -э -э -э...»。Тут же выдохнула эта девчонка в очередной раз едва не свалившись с моего плеча. Зачем? Почему? <п hockey> да есть у меня одна идейка!» Протянул я, почесывая бороду и медленно расплываясь в улыбке. «Думаю, ты будешь довольна. Хотя сама идея тебе определенно очень сильно не понравится «Хе-хе-хе-хе-хе».